Он заерзал на месте, и все его десять пальцев, дрожащих, холодных, вцепились в рукав подпоручика. «А? Что это? Почему это вы?» Промаячил тут домик, домик кисельного цвета, снизу доверху обставленный серую лепную за завитушками рококо, может быть, некогда послуживший пристанищем для той самой фрейлины с черной мушкой» с двумя лукавыми ямочками на линейных ланитах. «Сергей Сергеевич, я, Сергей Сергеевич, я должен признаться вам, ах, как я сожалею, крайне, крайне печально мое поведение. Я, Сергей Сергеевич, вел себя, Сергей Сергеевич, позорно, плачевно, но у меня, Сергей Сергеевич, оправдание есть. Да-да, есть, есть оправдание. Как человек просвещенный, гуманный, как светлая личность, не как какой-нибудь. Сергей Сергеевич, вы сумеете все понять? Я не спал эту ночь, то есть, я хотел сказать, страдаю бессонницей. Доктора нашли меня, унизился он до лганья. То есть, мое положение очень, очень опасным. Мозговое переутомление с псевдогаллюцинациями, Сергей Сергеевич. В чем-то вспомнились слова Дудкина. «Ну, что вы скажете?» Но Сергей Сергеевич ничего не сказал. Без возмущения посмотрел, и была во взгляде гадливость, как от соседства с Гадины не вызывают ведь гнева, их пришибают на месте». Псевдогаллюцинации, умоляюще затвердил Облеухов, перепуганный, маленький, косолапый, залезая глазами в глаза — Глаза глазам не ответили. Он хотел объясниться немедленно. И здесь, на извозчике. Объясниться здесь, не в квартирке. И так уже недалек роковой тот подъезд. Если же до подъезда не сумеют они прийти в соглашение с офицером, то все-все-все будет кончено. Кончено. Произойдет убийство, оскорбление действием — Или просто случится безобразная драка. Я, я. Сходите, приехали. Николай Полонч поглядывал пред собой оловянными, не моргающими глазами. Поглядывал на синеватое тумана клаки. Оттуда все хлюпали капельки, закружившие на булькнувших лужах металлические пузыри. Подпоручик лихутин соскочивший на тротуар, бросил деньги извозчику и теперь стоял пред пролеткой, ожидая сенаторского сынка. Этот что-то замешкался. «Погодите, погодите, Сергей Сергеевич, тут со мной была палка. Ах, да где же она? Неужели я выронил палку?» Он действительно отыскивал палку, но палка пропала бесследно. Николай Аполлонович, совершенно бледный, Обеспокоенно поворачивал во все стороны умоляющие глаза. Ну, что же, да палка. Голова Облюхова глубоко ушла в плечи, а плечи качались. Рот же криво раздвинулся. Николай Полоныч поглядывал пред собой оловянными, не моргающими глазами на синеватые тумана клаки, и не с места. Тут Сергей Сергеевич Лихутин стал сердито. Нетерпеливо дышать. Он схватил Облеухова за рукав, хотя деликатно, но крепко. Принялся осторожно высаживать его из пролетки, возбуждая явное любопытство домового дворника. Принялся высаживать, как товарами переполненный тюк. Но ссаженный Николай Аполлоныч так и вцепился ногтями Лихутину в руку. Как они пройдут в эту дверь? В темноте руками-то ведь может, пожалуй... Принять неприличную позу по отношению к его Николая Полуновича Щеке. В темноте-то ведь не отскочишь, и кончено. Телодвижение совершится. Род Облюховых, опозоренным, навеки останется. Их никогда не бивали. Вот и так уже подпоручик Лихутин, вот бешеный, свободную ухватился рукою за ворот итальянской накидки. И Николай Аполлоныч стал белее полотна. Я пойду, пойду, Сергей Сергеевич. К блуком инстинктивно он уткнулся в бока при подъездной ступеньке.